Глава 5 У вас больше нет четкого решения. Раздел о том, что никто не подскажет, как правильно. Еще одна сложная философская проблема, с которой вам предстоит столкнуться, как только вы начинаете управлять людьми, у вас автоматически появляется некоторое количество задач, не имеющих правильного решения. Один из знакомых руководителей в интервью поделился, что постоянная неопределенность – одна из самых тяжелых проблем в руководстве. В математике нас учили. Вот исходные данные, вот решение, вот ответ. Одно уравнение, одна переменная. Два уравнения, две переменные. А в руководстве у тебя одно уравнение из 100 переменных. Ты не понимаешь, какие цифры, куда подставить. Возможно, вам придется увольнять хороших людей просто потому, что они не вписались в команду. Попробуйте подумать, кто в такой ситуации жертва, а кто злодей. или вам придется выбирать, кому из двух сотрудников повысить зарплату, потому что нет бюджета, чтобы повысить ее обоим. Одним словом, никто не сможет подсказать правильное решение. Многие ваши решения покажут свою правильность в перспективе года. Это касается почти любых крупных кадровых перестановок. Я всем руководителям задавала вопрос о том, какую самую крупную ошибку они совершили, работая на менеджерской позиции. И многие сказали, что на этот вопрос невозможно ответить, потому что ты принимаешь какое-то решение, дальше что-то идет хорошо, а что-то не очень. Но ты не можешь с уверенностью сказать, что именно твой вклад в дело привел к такому исходу. Ни у кого нет возможности заглянуть в параллельную вселенную, где кто-то принял альтернативное управленческое решение. Кто-то будет осуждать вас как руководителя, кто-то хвалить. Вы будете всего лишь делать, что можете, и надеяться на лучшее. С этой точки зрения намного легче быть просто специалистом и выполнять конкретные задачи. Я знаю несколько людей, которые не выдерживают этой неопределенности, отказываются кем-либо руководить и живут счастливо. В какие-то ваши решения всем придется просто поверить, а дальше только время покажет, насколько вы были правы. Один мой коллега сравнивает опыт руководства с катанием на сноуборде в тумане. Ты ничего не видишь, ничего не понимаешь и все время вынужден щупать склон. Для принятия верных решений нужно общаться с другими руководителями. Идеально будет найти ментора. Человек, который работает на аналогичной с вами позиции, но поднялся немного выше вас по карьерной лестнице. Не стесняйтесь советоваться с вашим руководителем в сложных ситуациях. Полезно также читать книги и слушать лекции по управлению. Вы будете понимать, что все услышанное или прочитанное субъективно. И где-то на пересечении потоков информации сможете находить нечто полезное и подходящее вам. Добро пожаловать в дивный новый мир!